Ольга Риви, Вадим Фарк. Часть 1. Майор, стажоры и пропавший гусь. Читает Виктория Першина. Глава 1. Не тот абонент и подарок от начальства. Моя старенькая Нива издавала звуки, похожие на предсмертный хрип умирающего динозавра. Она дребезжала, скрипела, стонала, но как и я, Упрямо продолжала делать свое дело, ползти вперед. Мы тащились в вечерней пробке, и я в который раз подумала, что мы с ней похожи. Обе потрепаны жизнью, обе давно вышли из моды, но все еще на ходу. 20 лет в МВД это не шутки. Это горы бумаг, тупые начальники и бесконечный поток человеческой глупости. Я в этом всем плавала, как одинокий и очень уставший пельмень в супе. За окном мелькали унылые декорации спального района. Серые коробки домов, продуктовые ларьки, тусклые фонари. Под их светом мокрый асфальт блестел, как змеиная кожа. Хотелось или выйти в голос, или выпить чего-нибудь покрепче. Я обычно выбирала второе, но только дома. Там меня ждал единственный собеседник, который не выводил меня из себя. Моя умная колонка. Телефон, который я бросила на пассажирское сиденье, вдруг ожил, завибрировал и засветился. Номер был незнакомый. Ну вот, началось. Вечерний сеанс развода на деньги. Сейчас какой-нибудь мальчик с приятным голосом начнет втирать мне про службы безопасности банка и подозрительные операции на моем счету. Ха! если бы они знали, что на том счету уже лет пять не было больше десяти тысяч, они бы сами мне денег предложили. Я со вздохом взяла телефон. Ну что ж, развлекусь хоть немного. День все равно не задался. «Слушаю», — буркнула я в трубку. «Светлана Игоревна», — спросил мужской голос. Голос был приятный, бархатный, но какой-то неуверенный. «Ага, значит, не просто так звонят». Уже имя отчество мое знают. Где-то базу данных слили. Молодцы, работают, не покладая рук. Она самая, протянула я, изображая любезность. А кто это ее спрашивает? Неужели сам капитан задорен из отдела по борьбе с кибермошенниками? На том конце провода замолчали. Кажется, я сломала ему весь сценарий, бедняга. «Эм, нет», — наконец промямлил он, — «я по другому вопросу». «Да что вы говорите?» Мой голос был сладким, как мед с перцем. «Неужели мой любимый дядюшка из Зимбабве оставил мне наследство? Или вы из пенсионного фонда звоните, обрадовать, что моя пенсия будет целых пять тысяч рублей? Не стесняйтесь, говорите уже!» Светлана Игоревна, я... Но меня уже было не остановить. Настроение пошивое начальник кретин... А впереди светит разбор очередного дела о краже садового гнома у какой-то бабки. Надо было срочно выпустить пар. Так, слушай меня внимательно, милый человек. Я переключилась на свой рабочий тон. Тот самый, от которого у подозреваемых начинают дрожать коленки. Я понятия не имею, кто ты такой и откуда у тебя мой номер. Но даю тебе дружеский совет. Если ты сейчас же не нажмешь на красную кнопку и не забудешь о моем существовании, я тебя по IP вычислю. И когда я тебя найду, а я тебя найду, будь уверен, я заставлю тебя съесть твою сим-карту. Медленно и без запивки. Ты меня понял, мамкин менеджер? В трубке послышалось какое-то сдавленное мычание. «Я даю тебе три секунды». Отчеканила я. «Раз. Два». На том конце провода кто-то испуганно пискнул, и звонок прервался. Я с чувством выполненного долга бросила телефон на сиденье и заблокировала номер. Настроение сразу немного улучшилось. Хоть какая-то польза от этих мошенников, на них можно отлично срывать злость. Дома было тихо и пахло пылью. На кухне меня встретил синий огонек умной колонки. «Привет, Света! Твой путь домой занял на 17 минут дольше обычного. Рекомендую принять контрастный душ и выпить травяной чай для снятия стресса», произнес ровный синтезированный голос. «Привет, Митяй!» Я разулась и прошла на кухню. «Душа — это хорошо, а чай будет обычный, черный. Твой травяной меня еще больше бесит». Я щелкнула кнопкой чайника и устало села на табуретку. «Митя, вопрос на засыпку. Проанализируй, пожалуйста, эффективность моего последнего телефонного разговора». «Анализирую. Для анализа требуются входные данные». «Данные такие...» Я закинула ногу на ногу. «Мне звонит неизвестный, называет меня по имени отчеству. Явно мошенник. Я ему в вежливой, но доступной форме объясняю, что он не прав. В красках рисую ему его печальное будущее, которое включает в себя поедание несъедобных предметов. Для убедительности сравниваю его с представителем сомнительной профессии. Результат. Оппонент в панике бросает трубку. Твой вердикт. Митя помолчал, видимо, переваривая информацию. Его синий огонек задумчиво мигал. Вердикт. «Эффективность твоего вербального воздействия составляет 87 наконец сообщил он. «Уровень агрессии в твоей речи был высоким. Использованы жорганизмы и угрозы, которые могли быть восприняты как реальные». «А почему не 100?» хмыкнула я, наливая себе кипяток в кружку. «Что я сделала не так?» «Для достижения стопроцентной эффективности я бы рекомендовал добавить в твою речь ссылки на конкретные статьи Уголовного кодекса». Например, статья 159 «Мошенничество» и статья 119 «Угроза убийством». Это повысило бы убедительность твоих слов до 92%. Оставшиеся 8% можно было бы достичь, если бы ты говорила на 3 децибела громче и добавила фоновый шум, имитирующий звуки полицейского участка. «Все, Митя, хватит!» – я махнула рукой. «Поняла, принимаю к сведению». В следующий раз буду угрожать по науке. Спасибо за консультацию. Я сделала большой глоток горячего чая. На душе стало спокойнее. Завтра снова на работу. Снова бумаги, дурацкие приказы и мелкие преступления. Такой же день, как и сегодня. Я тогда еще не знала, как сильно ошибаюсь. Утро встретило меня привычным запахом дешевого растворимого кофе и противным скрипом старых стульев. В нашем отделе полиции редко пахло чем-то другим, разве что безнадегой и бумажной пылью. Я сидела в своем кабинете, который давно превратился в склад забытых вещей и нераскрытых дел и пыталась заставить себя открыть очередную папку с висяком. Настроение было где-то на уровне плинтуса. Даже Митяй, мой умный ассистент, сегодня молчал, видимо, уловил по голосу мое состояние и решил не нарываться. «Митя, включи что-нибудь бодрящее, а то я сейчас усну прямо на этом деле», — попросила я, откидываясь на скрипучую спинку кресла. «Включаю похоронный марш Фредерика Шопена. Это достаточно бодряще для вашего утра, Светлана Игоревна?» Без тени иронии уточнил синтезированный голос из колонки. «Остроумно. Ты становишься все больше похож на человека, Митяй. И это не комплимент. Давай лучше тишину, от нее хотя бы голова не болит». Не успела я насладиться тишиной, как зазвонил внутренний телефон. Его дребезжание всегда действовало мне на нервы. Я нехотя сняла трубку. «Истомина, слушаю». «Светлана Игоревна, вас полковник Сидорчук себе вызывает». «Срочно!» – пропищала в трубке наша секретарша Леночка, которая, кажется, боялась всех и вся. «Иду!» Я с грохотом бросила трубку на рычаг. Вызов на ковер с самого утра не предвещал ничего хорошего. Наверняка опять какая-нибудь идиотская инициатива сверху спустилась, вроде месячника по борьбе с неправильной парковкой. Или отчет по раскрываемости ему не понравился. Я поправила свой бесформенный черный свитер, который ласково называла бронежилетом от чужого мнения, и поплелась по длинному унылому коридору в логово зверя. Полковник Сидорчук сидел за своим огромным дубовым столом, который занимал половину кабинета. Лицо его было цвета перезрелого помидора, что говорило о крайней степени недовольства. Он даже не предложил мне сесть. Очень плохой знак. «Истомина!» Рявкнул он так, что у меня в ушах зазвенело. «Докладывайте, как прошел вчерашний вечер!» «Штатный товарищ полковник!» — отрапортовала я, уставившись в точку на стене за его спиной. «Без особых происшествий!» «Без происшествий!» Он медленно поднялся, опираясь на стол костяшками пальцев. «Его массивное тело нависло надо мной!» «А мне вот кажется, одно происшествие все-таки было очень, очень неприятное происшествие!» Я молчала. «Что еще за цирк с конями?» «Вам вчера звонили с незнакомого номера, майор?» Вкратчиво почти шепотом спросил он, и от этого тона у меня по спине побежали мурашки. Внутри у меня все похолодело. Не может быть! Это было бы слишком глупо даже для моей, богатой на абсурдной ситуации, жизни. А, возможно, товарищ полковник. Мне часто звонят всякие мошенники, пытаются кредиты впарить. Мошенники. Полковник обошел свой стол и приблизился ко мне вплотную. От него несло дорогим одеколоном и праведным гневом. «Значит, советовать своему непосредственному начальнику съесть собственную сим-карту? Это у вас теперь называется борьба с мошенничеством!» Я вцепилась взглядом в его пухлое побагровевшее лицо и поняла, что это провал. Полный и безоговорочный, бархатный, неуверенный голос в трубке. «Это был он!» «Я звонил с телефона жены, Светлана Игоревна!» Продолжал чеканить он, наслаждаясь моим ступором. «У меня сел мой!» «Хотел задать вам личный, подчеркиваю, личный вопрос по поводу охраны дачного кооператива «Зорница», а вместо этого выслушала себе много нового и о перспективах моего ужина с несъедобными предметами!» Я стояла и хлопала глазами. В голове проносились варианты «притвориться мертвой», «симулировать амнезию», «срочно уволиться и уехать в тот самый заказник на своем стареньком ВАЗе, о котором я мечтала, как только пришла сюда работать». А, «Товарищ полковник, я... А, это... А, вышло ужасное недоразумение». «Недоразумение?!» Взвизгнул он так тонко, что я удивилась. «Вы меня, своего руководителя, смешали с грязью! Оскорбили? Унизили? Я этого так не оставлю! Мне казалось, что по телефону у меня такой же голос, как и в жизни, нет?» Он снова заходил по кабинету, размахивая пухлыми руками. Я молча следила за его перемещениями, чувствуя себя зрителем в театре одного очень... Очень плохого актера. И я решил, Истомина, что вам не хватает ответственности. Наконец остановился он, тяжело дыша. Вы засиделись на своей должности. Забыли, что такое работа с людьми. Поэтому я решил вас наказать. Он сделал драматическую паузу, явно наслаждаясь моментом. С сегодняшнего дня к вам прикрепляются двое стажеров. Выпускники Академии. Будете их наставником. Я замерла. Стажеры. Мне худшего наказания придумать было нельзя. Это же маленькие, глупые, восторженные существа, которые задают идиотские вопросы, путаются под ногами и верят в справедливость. От них все отказались, с садистским удовольствием добавил полковник. Один разгильдяй хам, вторая просто дура восторженная. Но вы же у нас опытный сотрудник, потомственный милиционер. Вот и покажете класс. Сделайте из них людей. Или хотя бы научите не хамить старшим по званию, по телефону. Он плюхнулся в свое огромное кресло, довольный собой. План мести был приведен в исполнение. Я сделала глубокий вдох, собирая остатки самообладания в кулак. «Благодарю за оказанное доверие, товарищ полковник», произнесла я ровным, почти безжизненным, монотонным голосом. «Всегда мечтала о возможности передать свой бесценный опыт молодому поколению». «Непременно оправдаю ваше высокое доверие!» «Можете идти, майор!» Он махнул рукой, даже не глядя на меня. «Ваши подопечные уже ждут вас в вашем кабинете!» Я развернулась и вышла, аккуратно прикрыв за собой тяжелую дверь. Только в коридоре я позволила себе на секунду прислониться к холодной стене и закрыть глаза. «Стажеры! В моем кабинете!» Это хуже, чем выговор с занесением в личное дело. Это была изощренная, медленная пытка. И я знала, кто ее придумал. Что ж, война так война, товарищ полковник».